С помощью космической рентгеновской обсерватории Чандра высокая энергетичность панораму центральных областей нашей галактики Млечный Путь. Размером 400 на 900 световых лет, составленным из нескольких снимков, можно увидеть сотни белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, плавающих в раскалённом тумане из газа с температурой много миллионов градусов. Дополнительный шум оставался одинаковым, независимо от того, в каком направлении поворачивали приёмник. Следовательно, источник шума должен был находиться за пределами атмосферы. Кроме того, шум оставался неизменным днём и ночью на протяжении всего года. И это при том, что Земля вращается вокруг своей оси и обращается вокруг Солнца. Следовательно, источник этого излучения должен находиться за пределами солнечной системы. И даже вне нашей галактики. Ведь в противном случае сигнал менялся бы по мере того, как в процессе движения Земли приёмник оказывался бы ориентирован в разных направлениях. На самом деле, мы знаем, что на пути к нам это излучение должно было пересечь большую часть наблюдаемой вселенной. коль скоро оно одинаково в разных направлениях, то и вселенная должна быть одинакова во всех направлениях, по крайней мере, на больших масштабах. В настоящее время нам известно, что в каком бы направлении мы не повернули приёмник, колебания этого шума никогда не превышают 1 сотой процента. Таким образом, Пендзиас и Уилсон случайно наткнулись на поразительно точное подтверждение первого предположения Фридмана. Примерно в то же время два американских физика, Боб Дик и Джим Пиблс из соседнего Пристонского университета, Также заинтересовались микроволновым излучением. Они работали над гипотезой Джорджа Гамова, в прошлом студент Александра Фридмана, о том, что Вселенная на ранних стадиях своей эволюции была очень плотной и горячей, раскалённой до бела. Дик и Пиблс утверждали, что мы всё ещё можем наблюдать это свечение, поскольку свет из самых далёких уголков ранней Вселенной только-только достигает нас сейчас. Однако из-за расширения Вселенной этот цвет должен иметь очень большое красное смещение и должен восприниматься нами как микроволновое излучение. Дик и Пиблс занимались поисками этого излучения, когда Пензиас и Уилсон узнали об их работе и поняли, что уже нашли его. За это открытие Пензиас и Уилсон в 1978 году были удостоены Нобелевской премии, что представляется несколько несправедливым. По отношению к Дику и Пибусу. На первый взгляд, все эти доказательства того, что Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях, порождают идею о нашем особом месте во Вселенной. В частности, может показаться, что если все остальные галактики удаляются от нас, то мы находимся в центре Вселенной. Однако существует и другое объяснение. Вселенная может выглядеть одинаково во всех направлениях и при наблюдении из любой другой галактики. Как мы знаем, таково было второе предположение Фридмана. У нас нет никаких доказательств, подтверждающих или опровергающих это предположение. Мы принимаем его на веру только из скромности. Было бы в высшей степени удивительно, если бы Вселенная выглядела одинаково во всех направлениях вокруг нас, но вела себя по-другому вокруг любой другой точки. В модели Фридмана все галактики удаляются друг от друга. Эта ситуация напоминает непрерывно надуваемый воздушный шарик. на котором нарисовано множество пятнышек при надувании шарика расстояние между любыми двумя пятнышками увеличивается но ни одно из них нельзя назвать центром расширения более того чем больше расстояние между пятнышками тем быстрее они удаляются друг от друга также и в модели Фридмана скорость разбегания любых двух галактик пропорциональна расстоянию между ними следовательно величина красного смещения галактики должна быть прямо пропорциональна её удалённости от нас, что и обнаружил Хабл. Несмотря на то, что модель Фридмана была удачной и позволила предсказать результаты наблюдений Хабла, работа Фридмана долгое время оставалась почти неизвестной на западе. Они узнали лишь после того, как в 1935 году подобные модели были разработаны американским физиком Говардом Робертсоном и английским математиком Артуром Уолкером. Для объяснения равномерного расширения Вселенной, открытого Хабблом, Фридман предложил только одну модель. Однако на основе двух его фундаментальных предположений можно построить три разных вида моделей. В первой модели, которую сформулировал Фридман, Вселенная расширяется достаточно медленно, так что гравитационное притяжение между галактиками замедляет его, а со временем приводит и к его прекращению. Затем галактики начинают двигаться по направлениям друг к другу, и вселенная сжимается. Сначала расстояние между соседними галактиками равно нулю, затем оно увеличивается до некоторого максимального значения, а потом снова уменьшается до нуля. Во втором решении вселенная расширяется настолько быстро, что гравитационное притяжение никогда не сможет его остановить, хотя и немного замедляет его. В этой модели расстояние между соседними галактиками сначала равно нулю, а в конечном итоге они разбегаются с постоянной скоростью. Наконец, существует третье решение, в котором скорость расширения Вселенной достаточна лишь для того, чтобы предотвратить обратное сжатие. В этом случае расстояние между галактиками сначала равно нулю, и оно постоянно растёт. Однако скорость разбегания галактик всё время уменьшается, но никогда не достигает нуля. Замечательной особенностью первой модели Фридмана была идея о том, что Вселенная не бесконечна в пространстве, но пространство не имеет границ. Гравитация настолько сильна, что пространство искривляется, замыкается само на себя, наподобие поверхности Земли. Путешествуя по поверхности Земли в определённом направлении, человек никогда не встретит непреодолимого препятствия и не упадёт за край, но в конечном итоге вернётся в исходную точку. В первой модели Фридмана пространство устроено также, но имеет 3 измерения вместо двух, присутствующих по поверхности Земли. Четвёртое измерение время также является конечным, но напоминает линию с двумя краями или границами началом и концом. Далее мы увидим, что если объединить общую теорию относительности с квантово-механическим принципом неопределённости, пространство и время могут быть конечны, но при этом не иметь краёв или границ. Идея путешествий вокруг вселенной с возвращением в исходную точку хороша для научной фантастики, но не имеет практической ценности, поскольку доказать, что ещё до завершения такого путешествия вселенная сжалась бы обратно до нулевого размера, чтобы вернуться в исходную точку до того, как вселенная перестанет существовать, необходимо двигаться быстрее света, а это невозможно. Так какая из моделей Фридмана описывает нашу вселенную? Прекратит ли вселенная расширяться и начнёт сжиматься, или она будет расширяться вечно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо знать скорость расширения вселенной, её среднюю плотность в настоящее время. Если эта плотность меньше некоторого критического значения, зависящего от скорости расширения, гравитационное притяжение будет слишком слабым для того, чтобы остановить расширение. Если плотность больше этого критического значения, рано или поздно гравитация остановит расширение и заставит Вселенную сжиматься. Мы можем определить современную скорость расширения Вселенной, измерив скорость, с которой другие галактики удаляются от нас с помощью эффекта Доплера. Это можно проделать с высокой точностью. Однако расстояние до галактик известно не очень точно, поскольку мы можем измерить их лишь косвенно. Поэтому мы знаем только то, что Вселенная расширяется на 5-10% за каждый миллиард лет. Причём текущая средняя плотность Вселенной известна нам ещё с меньшей точностью. Если суммировать массы всех наблюдаемых звёзд нашей и других галактик, получается меньше сотой доли значения, необходимой для того, чтобы остановить расширение Вселенной, даже при использовании нижней оценки скорости расширения. Однако нам известно, что в нашей и других галактиках должно содержаться большое количество тёмной материи, которую мы не можем наблюдать непосредственно, но существование которой мы знаем благодаря влиянию её гравитационного притяжения на орбиты звёзд и газ в галактиках. Более того, большинство галактик образуют скопления. И мы можем предположить наличие ещё большего количества тёмного вещества между галактиками в этих скоплениях по его влиянию на движение галактик. Сложив всё это тёмное вещество, мы всё равно получим лишь 1/10 величины, необходимой для остановки расширения. Впрочем, может существовать какая-то другая форма материи, которую мы пока не обнаружили, и которая может увеличить среднюю плотность Вселенной до критического значения, необходимого для того, чтобы остановить расширение. Таким образом, современные наблюдения дают основания предполагать, что Вселенная будет расширяться вечно. Но не стоит делать на это ставку. Мы можем быть уверены лишь в том, что если Вселенная всё-таки начнёт сжиматься, это произойдёт не раньше, чем за 10 миллиардов лет. Поскольку по меньшей мере столько времени она расширяется, Не стоит напрасно беспокоиться по этому поводу, поскольку к тому времени человечество уже давно погибнет вместе с нашим солнцем, если не создаст колонии за пределами солнечной системы. Большой взрыв. Характерной особенностью всех решений Фридмана является то, что в некоторый момент в прошлом, от 10 до 20 миллиардов лет назад, расстояние между соседними галактиками должно было равняться нулю. В тот момент, который мы называем большим взрывом, плотность Вселенной и кривизна пространства-времени были бесконечными. Это означает, что общая теория относительности, на основе которой построено решение Фридмана, предсказывает существование во Вселенной точки сингулярности. Все научные теории основываются на предположении о том, что пространство-время является гладким и почти плоским. То есть все эти теории теряют силу в сингулярности большого взрыва, когда кривизна пространства-времени бесконечна. Это означает, что даже если до большого взрыва и происходили какие-то события, их нельзя использовать для определения того, что случится после него, поскольку в момент большого взрыва предсказуемость нарушается. Соответственно, если нам известно только то, что произошло после большого взрыва, мы не можем определить, что произошло до него. Временительно к нам события до большого взрыва не имеют никаких последствий, поэтому не могут быть частью научной модели Вселенной. Таким образом, мы должны исключить их из модели и сказать, что началом времени является момент большого взрыва. Предпринималось множество попыток избежать вывода о существовании большого взрыва. Многи мне нравится идея о том, что время имеет начало. Вероятно, потому что она отдаёт божественным вмешательствам. Католическая церковь, наоборот, ухватилась за модель большого взрыва и в 1951 году официально провозгласила, что эта модель соответствует Библии. Предпринималось множество попыток избежать вывода о существовании большого взрыва. Широкую поддержку получила теория стационарной вселенной. Она была предложена в 1948 году двумя учёными, бежавшими из оккупированной нацистами Австрии, Германном Бонди и Томасом Голдом, с авторством британским учёным Фредом Хойлом, который в годы войны работал вместе с ними над усовершенствованием радаров. Идея заключалась в том, что по мере удаления галактик друг от друга, в промежутках между ними постоянно образуются новые галактики из новой материи. которая непрерывно создаётся. В этом случае Вселенная будет выглядеть примерно одинаково в любой момент времени и любой точке пространства. Теория стационарной Вселенной требовала так изменить Теория стационарной Вселенной требовала так изменить общую теорию относительности, чтобы допустить возможность непрерывного создания новой материи, но скорость её образования была настолько низкой, примерно одна частица на кубический километр в год, Стерна не противоречил экспериментальным данным. Это была хорошая научная теория в том смысле, что она была проста, её предсказания можно было проверить с помощью наблюдений. Одно из таких предсказаний заключалось в том, что число галактик или подобных им объектов в любом заданном объёме пространства должно быть одним и тем же в любой момент времени, в любой точке Вселенной. В конце 50-х, начале 60-х годов В 20-м веке группа астрономов из Кембриджа под руководством Мартина Райла исследовала источники радиоволн, исходящих из космоса. Они выяснили, что большинство таких радиоисточников должны находиться за пределами нашей галактики, и что слабых источников гораздо больше, чем сильных. Они решили, что слабые источники находятся дальше от нас, а сильные поблизости. Затем обнаружилось, что в единицах объёма близких источников меньше, чем в далёких. Это могло означать, что мы находимся в центре большой области Вселенной, в которой таких источников меньше, чем в других областях. Или то, что в прошлом, когда эти радиоволны только начали свой путь к нам, таких источников было больше, чем в настоящее время. Оба объяснения противоречили предсказаниям теории стационарной Вселенной. Более того, открытие микроволнового излучения, совершённое Пензиасом и Уилсоном в 1965 году, указывало на то, что в прошлом плотность Вселенной была гораздо выше. Поэтому, как ни печально, от теории стационарной Вселенной пришлось отказаться. Ещё одна попытка избежать вывода о существовании большого взрыва и начала времени была предпринята русскими учёными Евгением Лившицем и Исааком Халатниковым. В 1963 году они предположили, что большой взрыв может представлять собой специфическую особенность моделей Фридмана, которые в конце концов являются лишь приблизительным описанием реальной вселенной. Возможно, из этих моделей, приближённо описывающих реальную вселенную, лишь модели Фридмана содержат сингулярность большого взрыва. В моделях Фридмана все галактики прямолинейно удаляются друг от друга. Поэтому неудивительно, что когда-то в прошлом все они находились в одной точке. Однако в реальной вселенной галактики не просто удаляются друг от друга по прямой. Их скорости имеют небольшую поперечную компоненту. Так что в действительности они должны были располагаться не в одной точке, а просто очень близко друг к другу. Тогда, возможно, наблюдаемая в настоящее время расширяющаяся вселенная возникла не из сингулярности большого взрыва, а из более ранней фазы сжатия. В процессе коллапса Вселенной не все частицы столкнулись друг с другом. Некоторые смогли избежать столкновения и разлететься, создав современную картину расширяющейся Вселенной. Можно ли тогда утверждать, что реальная Вселенная началась с большого взрыва? Лившицы и Халатников изучали модели Вселенной, которые были похожи на Фридмановские. На учитывали неоднородности и случайное распределение скоростей галактик и реальной вселенной. Они показывали, что такие модели могли бы начинаться с большого взрыва, даже в том случае, если галактики не всегда удаляются друг от друга по прямолинейным траекториям. Но они утверждали, что такое возможно только в особенных моделях, в которых все галактики движутся особым правильным образом. Лившицы-Халатников утверждали, что раз модели подобных Фридмановским без сингулярности большого взрыва гораздо больше, чем модели с сингулярностью, мы должны сделать вывод, что вероятность большого взрыва крайне мала. Однако в дальнейшем они поняли, что существует гораздо более общий класс моделей, подобных Фридмановским, которые содержат сингулярности и в которых галактики не должны двигаться каким-то особым образом. Поэтому в 1970 году они отказались от своего утверждения. Работа, проделанная Лифшицем и Холатником, была важна, поскольку показала, что Вселенная могла иметь сингулярность, большой взрыв, если общая теория относительности верна. Однако они не ответили на решающий вопрос: предсказывает ли общая теория относительности существование большого взрыва, начала времени? Ответ на этот вопрос был дан в рамках совершенно иного подхода, который в 1965 году предложил британский физик Роджер Пенроуз. Он использовал поведение световых конусов в общей теории относительности и тот факт, что гравитация всегда вызывает притяжение, чтобы показать, что звезда, испытывающая коллапс под действием собственной гравитации, заключена в область, границы которой в итоге сжимаются до нулевого размера. Это означает, что всё вещество звезды окажется в области нулевого объёма, так что плотность вещества и кривизна пространства-времени становятся бесконечными. Другими словами, получается сингулярность, содержащаяся в области пространства-времени, известной под названием чёрная дыра. На первый взгляд, результат Пенроуза не прилевал свет на вопрос, существовала ли в прошлом сингулярность большого взрыва. Однако в то самое время, когда Пенроуз доказал свою теорему, я, будучи аспирантом, упорно искал задачу для завершения своей диссертации. Я понял, что если изменить направление течения времени в теореме Пенроуза на обратное, чтобы коллапс стал расширением, условия этой теоремы останутся прежними. Если в настоящее время Вселенная на больших масштабах приблизительно соответствует модели Фридмана, Из теоремы Пенроуза следовало, что коллапс любой звезды должен заканчиваться сингулярностью, а рассуждения с обращением направления времени показали, что любая расширяющаяся вселенная, соответствующая модели Фридмана, берёт своё начало в сингулярности. По техническим причинам теорема Пенроуза требовала, чтобы вселенная была бесконечна в пространстве. Я мог использовать это для доказательства того, что сингулярность возникает только в том случае, если Вселенная расширяется достаточно быстро, чтобы избежать последующего коллапса, поскольку только эта модель Фридмана была бесконечна в пространстве. В течение нескольких следующих лет я разрабатывал новые математические методы, позволяющие исключить это и другие технические условия из теорем, доказывающих необходимость существования сингулярности. Результатом стала опубликованная Пенроузом и мной в 1970 году совместная статья, в которой доказывал, что сингулярность большого взрыва должна была существовать при выполнении всего двух условий: что общая теория относительности верна и что вселенная содержит столько материи, сколько мы наблюдаем. Наша работа вызвала много возражений, частично со стороны советских учёных, придерживавшихся линии партии, сформулированной Левшицем и Халатниковым, частично со стороны тех, кто питал отвращение к самой идее сингулярности, нарушающей красоту теории Эйнштейна. Но с математической теоремой трудно поспорить. Поэтому в настоящее время считается общепризнанным, что Вселенная должна иметь начало.